ЭПИЛОГ Полиция рыскала по улицам. За несколько мгновений до этого раздался оглушительный раскат грома и начался ливень, но это не остановило полисменов. Вымокшие констебли заполнили переулки, стучались в двери, ища юную девушку в голубом бальном платье. Они прочесали тихую улочку у пустого кладбища, И не обнаружили ничего, кроме темного пятна, еще чернее, чем темнота вокруг. Гости сгрудились у ступеней особняка под зонтиками, перешептываясь. Никто из них не ушел, пока солнце не взошло. Они не могли. Инспектор настоял на том, чтобы допросить всех до единого, спрашивая, не видел ли кто юную девушку в голубом больном платье, не говорил ли с ней. Хэдчет не найдет ее. К поискам присоединился молодой человек, хоть его и пытались остановить. Его сидеющие волосы были мокрыми, а на лице пролегли ранние морщины. К концу ночи их станет больше. Чарльз тоже не найдет ее. Когда солнце начало подниматься над горизонтом, гости разошлись по домам. Констебли вызвали дневную смену и двинулись обратно в участок. Инспектор поговорил со всеми гостями, прежде чем они разъехались, и выписал название каждой обыскиваемой улицы. Чарльз Пембрук сел на ступеньках. Его руки и ноги стали свинцовыми. Что-то блеснуло на брусчатке, словно подмигивая ему. Мужчина наклонился вперед, чтобы рассмотреть получше. Это оказалась изящная туфелька, серебристая, атласная, мокрая от дождя. В свете, льющемся из бального зала, она сверкала, словно хрустальная. Дрожащей рукой Чарльз потянулся, стиснул пальцами каблучок и прижал к себе туфельку. Все, что осталось от Элеоноры Роуз Хартли.